Глава 3 В четыре часа сорок минут я проснулся, мгновенно ожил и насторожился. Потом перевернулся и попытался снова заснуть. Но это у меня не получилось. В крови всё ещё бешено бурлили потоки джахаванского кофе, вопили, орали, продолжали свою активную деятельность, пробуждая все клетки организма. Я встал, принял душ, пошёл на кухню, и выбросил пакет с этим кофе. Не нужно мне таких гнусных напитков. Я приготовил себе чашку ДБ. Это нечто вроде кофе, за исключением того, что в нём нет натуральных продуктов. Да и кофе он на вкус тоже совсем не напоминает. Потом сел у стены в гостиной, дожидаясь, когда начнётся рассвет. По полу передо мной пробежал удивительно, чудовищно огромный паук. Я некоторое время смотрел на него, удивляясь, как и за каким чёртом он сюда забрался. Моя квартира находится на пятом этаже. Ни за что не поверил бы, что эта животина способна взобраться на стофутовую высоту просто для того, чтобы показаться мне на глаза. Видимо, у него где-то тут имеется гнездо, в какой-то квартире по соседству. Только я не мог себе представить, где именно. Не верилось мне, что в стенах могут оказаться щели, достаточно широкие, чтобы в них поместилась тварь такого размера. Скорее всего, он просто весь день сидел где-то на открытом месте, хитренько притворяясь предметом меблировки и дожидаясь ночи, чтобы слезть вниз и побегать по полу, как они это обычно любят делать. Я сам мог сидеть на нём, не имея об этом понятия, или поставить на него стакан с выпивкой. Чёрт побери, да я даже мог растянуться прямо на нём и проспать так всю ночь. На полпути от стены к стене паук остановился, повозился на месте и сел, уставившись на меня. Я тоже уставился на него. Мы оба напряженно замерли. Такой и получился момент. Меня можно провести. Я и сам могу поддаться, когда это нужно. Но только не созданием столь низко стоящим на эволюционной лестнице, как паук. Ни за что. Думаю, он это почувствовал. Посидев так довольно долго, он развернулся и, и направился в ином направлении, чем прежде, и медленно многоножественно потащился к двери. Потом, видимо, поняв, что это для него последний шанс побегать, он вдруг прибавил скорости до пьяной рыси и выскочил в холл на двух ногах, обогнув угол. В отличие от других районов, цветной открыт небу, и в половине шестого утра черноту за моим окном разбавил намек на розово-голубой свет. В цветном небо всегда приобретает по утрам Прекрасные цвета. Думаю, оно тоже любит играть разнообразными красками и оттенками. Было ещё слишком рано начинать делать что-то полезное, так что я отправился по магазинам. Ранний день застал меня уже дома. Я сидел, скрестив ноги на потолке гостиной, и приканчивал мощный ланч. Обычно меня трудно выгнать на шопинг Я подолгу избегаю бегать по магазинам, особенно продуктовым. Я пытаюсь, конечно... Но к тому времени, когда добираюсь до магазина, либо меня поражает приступ скуки, сама эта идея становится скучной, либо же на меня вдруг наваливается какая-то особая беспокоенность, и мне уже кажется, что всё это как-то слишком. Но сегодня я всё-таки прорвался и дорвался до шопинга. И действительно пошопинговал от души. Продукты, батарейки для графбенды, ещё продукты, кофе нормальной крепости. Продукты, продукты... Холодильник был истинно счастлив. Наконец-то он заполучил нечто, во что мог снова вонзить свои зубы. Горы продуктов, которые он теперь мог отлично хранить холодными и свежими. Не все эти продукты были для меня самого. Один из пунктов в моем списке предстоящих дел напоминал мне о необходимости связаться с моим котом Спенглом и выяснить, не желает ли он прийти сюда и пожить немного у меня. Но прежде всего, конечно, мне было нужно сделать несколько звонков. И я их сделал. Я связался со всеми надежными контактами в районах вокруг центра, а также с некоторыми ненадежными тоже. Ничего. Кем бы он ни был, тот, кто выкрал Элкленда, он проделал великолепную работу. Отличную с точки зрения секретности. Дело всё больше и больше походило на то, что это была работа банды из района Шернис ещё разок. И это было очень скверно. Я берусь за такие дела. Это для меня нормальные дела. И берусь за них в основном для того, чтобы что-то делать. Мне же надо как-то заполнять своё время, поскольку теперь это всё, что у меня есть. Но я предпочитаю, чтобы эти занятия не приобретали такой серьёзный оборот. Я за последние годы немного подоспокоился и теперь перспектива помериться силами с бандой хорошо организованных психопатов уже не слишком меня привлекает, не так, как было раньше. Я поел еще немного. Дела пока что идут не слишком хорошо, но так оно всегда и бывает. Город — чертовски огромная территория, он разбит на множество отдельных мест, и в любом из них не имеют ни малейшего понятия о том, что происходит во всех остальных так что не имеет никакого смысла скакать и прыгать туда-сюда в блаженной надежде наткнуться за первым же углом на то, что разыскиваешь. Работу вам поручают отнюдься не с приложением коробочки с полным набором указаний, наводок и улик, способных вам помочь. Со мной, во всяком случае, такого не случалось никогда. Начальный этап расследования всегда предполагает осторожное выжидание, и на это уходит много времени. Сперва следует выпустить вперед щупальца, зафиксировать свой интерес, и это пока что все. Внезапно поднос для входящих сообщений издал громкий, харкающий звук. К сожалению, этот поднос закреплен на стене над самым полом, и я не мог до него дотянуться с того места, где сидел, то есть с потолка. Пришлось нажать на выключатель граф-бэнде, чтобы вернуть все к нормальному состоянию. Дело не только в батарейках в этом устройстве. Понимаете ли, видимо, оно совершенно перестало нормально функционировать. Вместо того, чтобы постепенно переориентировать комнату в соответствии с нормальными законами гравитации, оно переключилось мгновенно, уронив меня и остатки моего ланча на пол, куда все это и свалилось, образовав огромную малопривлекательную кучу. Я сделал себе в уме заметку: как-нибудь устроить пикет возле квартиры моего бывшего клиента и орать там во всю глотку. Остерегайтесь, если этот джентльмен предложит вам оплату натурой или товаром, поскольку потребительские товары, которые он вам предложит, в значительной мере дефектные или что-нибудь не менее внушительное. После падения я, болезненно ухо, пополз через образовавшуюся кучу к подносу для сообщений. Вообще-то я не успел расчистить комнату от последствий предыдущей катастрофы с Графбендой, прежде чем снова включить это проклятое устройство. Так что вы не видели настоящего беспорядка, пока не насладились зрелищем комнаты, в которой гравитация дважды меняла свое направление, причем в противоположные стороны. Сообщение было от Джи. Он собирался выбить дурь кое из кого в одном из анклавов округа Хью Красного района и интересовался, не желаю ли я принять в этом участие. Я достаточно хорошо знал Джи, чтобы понять, что это не просто обычное приглашение на светское мероприятие. Он явно что-то затеял. Я быстренько переоделся в шмотки, подходящие для гангстерских войн, не предусмотренные разве что для размещения в них ядерного оружия. Длинный черный плащ, черная куртка, черные штаны, черная рубашка. По наитию я сперва напустил на рубашку своего дом-слуга. Рубашка осталась черной, однако приобрела весьма сложный, почти вызывающий рисунок темно-синих, пурпурных и зеленых оттенков. Я нашел пистолет и сунул его в плечевую кобуру. Всегда трудно предсказать, сколько времени продлится подобное мероприятие, так что я позвонил Зенди и предупредил ее, что, возможно, заскочу к ней немного позже. Вот вам я, полностью настроенный на действие. Динамичный, горящий нетерпением, но в то же время внимательный и заботливый. На мой звонок по виде фону ответила Ройн. «Привет, Старк. Классная рубашка». «Спасибо. Зенда в наличии». «Извини, Старк, но она сейчас занята. К аппарату подойти не может. Очень-очень занята». «Она всегда занята». «Ага. Но на этот раз занята по максимуму. Слишком занята, чтобы разговаривать даже с людьми, с которыми делает бизнес, не говоря уж обо всех других. Что-нибудь ей передать?» Передай только, что я могу немного задержаться. Я тут на гангстерскую войну собрался. Ух ты! Ну что же, желаю повеселиться от души. Я все и передам. Я попытался отыскать фурт, но в таком бардаке это оказалось невозможно. Я так его и не обнаружил. Продукты уже все исчезли. Они так запрограммированы, чтобы исчезать через час после того, как приготовлены. Но всюду валялась мебель, книги и тому подобное барахло. А фурт — оружие небольших размеров. Моя квартира оборудована и поисковой системой. В моём распоряжении небольшое устройство, надо только ввести в него то, что вы разыскиваете, и оно электронным искателем обыскивает всю территорию и сообщает, где этот предмет находится. К сожалению, я потерял это устройство, так что точно сел с этим делом в лужу. Впрочем, там, куда я собирался отправиться, маленький фурт почти бесполезен. Руку от него там будет немного, так что я плюнул на него и рванул на станцию монорельца. Я уже говорил вам, что дело скоро начнет стремительно разворачиваться. Двое телохранителей Джи встретили меня на станции фак -0. Одеты они были в официальные вечерние костюмы при черных бабочках. Держались они очень вежливо и уважительно. Быть личным другом гангстерского босса — штука вроде как весьма приятная. Мы быстро добрались до барджи. Шкафы шли по обе стороны от меня. При нашем приближении уличная жизнь очень быстро выходила из нормального состояния. Это одно из тех явлений, к которому быстро привыкаешь в красном. Если видишь людей, одетых преимущественно в черное и торопливо идущих по улице, следует сразу же убраться к чертовой матери, пока вокруг тебя не начала развиваться экстремальная ситуация с проявлениями крайней жестокости». Джи тоже был в вечернем костюме с чёрной бабочкой. Он выглядел спокойным и собранным. «Нам нужно всё проделать очень быстро», — буркнул он. «До меня дошло, что эти факеры узнали, что мы идём к ним». Я ощуял это неприятным обстоятельством и выразил свою озабоченность вслух. «Стало быть, они наверняка нас уже ждут», — спросил я, осознавая, что день у меня возможно, будет значительно более интересным и занимательным, чем он оказался бы, если бы я занялся уборкой своей квартиры. Нет, они собираются смыться оттуда. Так что, если мы не поторопимся, фак нас всех перефак, там будет некого убивать. Мы вышли из бара плотно исплоченной группой. Бронированные машины, дожидавшиеся снаружи, приняли сигнал, немедленно развернулись и с грохотом и ревом помчались мимо нас по улице направляясь вокруг Хью. Джи и я пошли по улице следом за ними, прикрываемые с флангом телохранителями, а сзади за нами катили еще две машины. Подобно тем стриптизершам в баре, телохранители в красном рождены и выращены специально для того, чем они занимаются. Все они более семи футов ростом и такого телосложения, что способны выдержать прямое попадание метеорита. В частности, их отбирают в соответствии с размерами торсов. Джи, конечно же, заимел себе самых лучших. У всех шестерых шкафов вокруг нас торсы были не менее двух футов толщиной. Телохранитель высшего класса, как считается, способен прикрыть своего хозяина от примерно 30 пуль или двух снарядов не слишком крупного калибра. Мой рост всего шесть футов, и хотя я не имел представления, куда к дьяволу мы направляемся, все равно чувствовал себя в полной безопасности. Небо над красным не видно здесь всегда царит ночная тьма. Улицы темные, но все стены утыканы слепящими неоновыми надписями и вывесками, зазывающими в допас бары и трах бутики. Тротуары при нашем приближении пустели, но сквозь витрины на нас пялилось множество лиц. Перед парочкой баров красовались сделаны от руки призывные надписи «Давай сюда, попробуй», выставленные на всеобщее обозрение. Из-за угла вывернула какая-то человеческая развалина. Я скривился в предчувствии неприятностей. Джи терпеть не может таких типчиков. И вовсе не потому, что это не клиенты, и таким образом не представляют для него никакого интереса. А в основном потому, что он терпеть не может людей, не обладающих никаким драйвом. Мне частенько приходило в голову, что из Джи, вероятно, мог бы выйти поражающий всякое воображение действующий деятель, хотя в таком случае центру пришлось бы очень значительно расширить свои представления о том что такое дела которые следует сделать конечно джи даже не замедлив хода, произвел выстрел и голова этой развалины размазалась по десяти квадратным футам стены из баров раздались крики одобрения хью маленький округ почти в самом центре красного района на западе он граничит с территорией подконтрольной джи это одна из самых старых частей красного И каким бы скверным и опасным ни был весь Красный в целом, Хью гораздо хуже во всех отношениях. Хью — это такой округ, где происходят действительно страшные вещи. Здесь на улицах не увидишь и не встретишь ни единой живой души, и баров нет ни единого. Никакого коммерческого интереса округ Хью ни для кого не представляет, потому что в Хью все всегда сидят дома. В Хью можно спрятаться, если вы серийный убийца, и вам необходимо где-то укрыться, чтобы спокойно расчленить свою жертву на мелкие кусочки. Хью — это такое место, куда можно отправиться, чтобы должным образом помолиться дьяволу, без опасений, что вам помешают душевно здоровые люди. Хью расположен на самой низшей ступени социальной лестницы. Если вы попали в Хью, то вы либо уже труп, либо скоро станете трупом. Или же вы, Заброшенный дом, торчащий во тьме и пожевывающий мертвые тела. «И что у тебя за интерес к этому месту, Джи?» — спросил я, чуть запыхавшись после пяти минут непрерывной быстрой ходьбы. «Какой тебе прок от Хью?» Джи покатал голову на плечах, разминая шею. «Я тут вчера поузнавал. Никто про этого твоего приятеля не знает. Но прошел слушок о какой-то новой банде, которая скрывается в Хью». Может, это твои ребята? Может, нет. В любом случае, мне эти факеры под боком не нужны. Впереди нас бронированные машины уже замедляли ход. Мы приближались к границе территории Джи. Пограничные зоны в красном самые опасны. Здесь все ненавидят всех. Внезапно из окна на третьем этаже справа раздался выстрел. Один из телохранителей дернулся, и на его безупречной белой рубашке появился маленький красный кружок. «Отличная работа, Фэд!» — сказал Джи, хлопнув его по плечу. «Ты в порядке?» «Самочувствие отличное, Джи!» — проворчал охранник и с помощью авторучки выковырял попавшую в него пулю. «Крутой, малый!» — решил я. Одна из бронированных машин развернулась и открыла огонь. Третий этаж данного здания тут же превратился в ничто. Просто исчез. Мы рысью пробежали вперед, к другой машине. Телохранители при этом сохраняли вокруг нас непробиваемый щит. Распахнулась дверца, и мы с Ги нырнули внутрь, а следом за нами трое телохранителей. Снайпер одиночка, сэр, сообщил водитель. Но впереди наблюдается какая-то непонятная активность. "Лады", сказал Ги, поудобнее усаживаясь в кресло стрелка. "План вот какой. Мы едем прямо туда и убиваем всех, кто бабадётся". «Годится!» — водитель улыбнулся и утопил педаль газа в пол. В общем и целом это заняло 10 минут. Четыре машины с визгом влетели в округ И при этом их пулеметы посылали струи энергетических пуль на 360 градусов вокруг, а стрелки всаживали снаряды во всё, что движется или хотя бы делает вид, что может двигаться. Из окон и витрина магазинов на машины летели потоки пуль и снарядов. Но с таким человеком, как Джи, спорить совершенно невозможно. Когда в него стреляют, он только еще больше злится. По мере того, как здания вокруг нас взрывались этаж за этажом, вражеский огонь понемногу слабел, и машины сосредоточились на ликвидации людей, что начали появляться на улицах, удирая нас со всех ног. Один сумасшедший спрыгнул на машину из окна второго этажа и попытался выстрелить в окно из своего гранатомета. Фыт, который уже покончил с выковыриванием пули своей груди, пробил кулаком дюймовое боковое стекло и врезал ему, так что тело этого безумца изящно вляпалось в стену дома, мимо которого мы как раз пролетали со свистом. И большая его часть, не всё целиком, конечно, упала на землю. — Лады, — спокойно сказал Джи, — велите четвёртой машине развернуться и двигаться назад, на тот случай, если кто-то вздумает бежать в том направлении. «А первые и третий, велите чуть отстать, сохранять строй и прикрывать нас с флангов!» Три машины устремились по улице в самое сердце округа Хью, кося все, что попадалось на пути. «Мне бы ужасно не хотелось оказаться сейчас на стороне противника. Это не самое большое удовольствие. Убегать, словно за тобой черти гонятся из этого сущего ада на земле» наполовину оглохнув от рёва и грохота трёх преследующих тебя бронированных машин, принадлежащих самому страшному человеку в Красном районе. ощущение при этом, надо полагать, самые мерзкие и гнетущие. К счастью для них, эти ощущения были непродолжительны, поскольку всех их очень быстро избавляли от этих страданий и мучений. «Стоп!» — тихо скомандовал Джи, и машины немедленно остановились. С минуту вокруг царили тишина и спокойствие, пока настороженно ворочил головой и прислушивался к сигналам каких-то диких инстинктов, какие только могут быть у такого человека. Улицы вокруг нас были пусты, если не считать кусков мёртвых тел и горящего мусора. Каменная кладка была красная от крови и посверкивала в пламени пожаров. — Лады! — удовлетворённо произнёс он наконец. — Поехали дальше! Фыт раздал оружие. — Мне он предложил крунтомёд. Но я похлопал себя по плечевой кобуре, и он лишь пожал плечами в ответ. Когда все в машине были положительно вооружены, другой телохранитель распахнул дверцу, и мы вылезли наружу. Остальные трое телохранителей уже поджидали нас, и мы с Джи вступили в их окружение, в их тень. Джи быстро огляделся по сторонам, потом кивнул на здание слева от нас. «Туда!» — сказал он. «Мы медленно пошли к этому зданию. Телохранители, что были позади нас двигались спиной вперёд, уже взведя курки своих крунтомётов. Не успели мы приблизиться к двери в этот дом, как из одного из крунтомётов вырвалась полоса шума, и с противоположной стороны улицы донёсся вскрик, смешанный с грохотом взрыва. Отличный выстрел, беть, отметил Джи, даже не обернувшись. Спасибо, сэр. На первом этаже дома что-то горело, не сильно так что опасений, что пожар может выйти из-под контроля, не возникало. Там и гореть-то было нечему, одни лишь каменные стены. Всё, что можно было вынести, украли ещё десятки лет назад. Здание выглядело чем то вроде офисного центра, чем оно, видимо, и было лет сто назад, когда вокруг ещё жили люди. Вокруг стоял какой-то очень странный запах, но и во всех остальных отношениях в нём ничего особенного не было. «Джи отлично разбирается в подобных вещах. Не знаю, как он это делает, но это так». Мы направились к лестнице и начали медленно подниматься, по-прежнему соблюдая тот же строй. Второй этаж был пуст. Запах здесь был хуже, и я обернулся к Джи, удивлённо подняв брови. «Думаю, мы наткнулись на чей-то буфет с запасами», — сказал он. И был совершенно прав. На третьем этаже лестница кончилась. И нам пришлось пройти его весь, чтобы продвинуться дальше. Мы тихонько вошли в первое офисное помещение, и внезапно телохранители одновременно сдвинулись вместе, пригнулись и сплотились в тесную группу позади двери, зажав нас с джи в середине, прикрытых со всех сторон. Потом они медленно выпрямились. "Извините, сэр", сказал Фит. "Ложная тревога. Мы осмотрели помещение". Там было темно. Свет проникал только с улицы от все еще горящего там мусора. Весь пол был завален человеческими телами, и вонь стояла ужасная. — Лады, ничего страшного, — сказал Джи. — Нормально проходим, в любом случае. Вынужденные продвигаться дальше цепочкой по одному, мы проследовали вперед. Снаружи вспыхнуло что-то легко воспламеняющееся, и пламя мощно взлетело вверх, залив комнату красно-оранжевым светом. На полу валялось порядка сорока трупов, по большей части взрослые, но было и несколько детей. Многие были без одежды, и у всех лица были срезаны, так что обнажились кости черепа, теперь уже высохшие. Многие были отчётливо накрашены, вокруг остатков дёсен виднелась синяя губная помада, под разлагающимися глазными яблоками темнели зелёные тени. У всех женщин Из животов торчали вотнутые туда отвертки, а руки всех мужчин были скреплены вместе мощным промышленным степлером. Я сперва решил, что детей подожгли, но когда мы перешли на противоположную сторону помещения, я заметил, что общее состояние трупов здесь иное. Здесь явно были те, кого сюда притащили раньше, более разложившиеся, а также более заметно изжеванные. «Данное человеческое существо прятало здесь убитой им жертвы и сперва поедало тех, кого спрятало тут раньше. Детей в вареном или жареном виде, а взрослых — жрало сырыми, но уже кишащих червями. Интересно, где эта тварь сейчас? Наверное, бродит где-то по-красному, отыскивая и отлавливая новые жертвы и запасая их на зиму. Я человек широких взглядов, но, честно, есть такие люди». Мы, наконец, добрались до другой лестницы и поднялись на четвертый этаж. Все тут было тихо. Мы пошли дальше, но как только достигли пятого этажа, Джи замер и прислушался. — Лады! — прошептал он. — Конец игры! Битши и еще один телохранитель пошли вперед первыми. Между их головами просвистела ракета и врезалась в стену позади. Вместо того, чтобы одернуться, они сублимировали свое раздражение в ответный удар и разнесли комнату к чёрту из своих крунтомётов. А когда решили, что впереди всё чисто, мы присоединились к ним. То, что осталось от этого кабинета, имело некоторые признаки жилья и подготовки к контратаке. По всей комнате стояли пустые ящики из-под оружия. Валялись какие-то остатки пищи и одежды. Из следующего помещения пробивался слабый свет, и Джи пошёл к двери, оставив нас позади. Из-за каких-то ящиков в углу, Днёсся едва слышный звук, и действуя чисто инстинктивно, я упал и прокатился по полу с переворотом и вскочил на ноги перед Джи, наставив пистолет в темноту. На груди Джи возникла красная точка лазерного прицела. И я выпустил в темноту пять пуль подряд. Последний член этой банды медленно вывалился из за ящиков и рухнул на пол. Джи поглядел на меня и кивнул. Оставив телохранителей позади, мы подошли к двери и выбили её ногами. Офис был пуст, за исключением кресла и стола, на котором имелась зажжённая лампа, отбрасывающая круг яркого света. В кресле кто-то и сидел. «Привет, Джи!» — раздался его голос, который я сразу узнал. «Привет, Старк! Эй, какая классная у тебя рубаха!» «Господи, мать его Иисусе!» — с чувством проорал Джи. Мы подошли поближе к креслу. Я вытянул шею, стараясь разглядеть огромную фигуру, агрессивно развалившуюся в кресле, и зелёные цифры на лбу этого типа. И сразу же ощутил исходящий от него дух нескрываемой враждебности. — Господи, мать его Иисусе! — заорал я. — А ты-то какого хрена тут делаешь? — Господи, мать его Иисусе! Снет! — проорал уже несколько более спокойным тоном. — И какого хрена ты тут оказался? Что это у тебя за игры? так сказал Снет, прищёлкивая пальцами Так, значит, вы здороваетесь. Выпить хотите? Господи, мать Мативо Иисусе!» — снова повторил я. Это было единственное, что сейчас казалось подходящим к ситуации. Я мог бы повторять это день за днём, если бы Джи не сменил тему. Он внезапно расплылся в улыбке и потряс руку своему братцу. Ага, сказал он. Выпить алкогольного. А тебе лучше бы объясниться по -хорошему. Из тени показался человечек маленького роста, лет семидесяти, очень испуганный на вид. Он нес поднос с кувшином алкоголя и несколькими стаканами. Он бесшумно поставил его на стол и снова исчез в тени. «Снет!» — сказал я, когда Фыт разлил спиртное по стаканам. «Ты ж нас всех тут мог убить!» «Да ладно тебе! Дерьмо это всё!» — ответил Снет. «Они вовсе не собирались воевать с вами!» Как только я узнал, что вы собираетесь сюда, я велел им всем убираться куда-нибудь в безопасное место. Я знаю только одного человека более опасного, чем я сам, это Джи. Кстати, большое вам спасибо. Я две недели напрягался, сколачивая эту банду, а вы их всех за пять минут уделали напрочь. Ваше здоровье! — И твое здоровье, ублюдок! — ответил Джи, и мы выпили. Здесь, по-видимому, следует внести некоторые пояснения. Снэд — младший брат Джи. Если не принимать во внимание то обстоятельство, что он матерится несколько меньше брата, и у него на лбу написаны зелёные цифры, они смотрятся почти одинаково. Я помню Снэда со времён пребывания в районе Шернись ещё разок, когда мы с Джи работали вместе. Восемь лет я его не видел, и уже не рассчитывал когда-нибудь встретить снова. Цифры на лбу у Снэда имеются потому, что он был осуждён на смерть он однажды вломился в район стабильный просто ему так чертовски этого захотелось и на свою беду был пойман стабильный это один из районов которые держатся в полной изоляции в настоящей блокаде напрочь закрывшись от всего остального мира внутрь никого не пропускают и оттуда никого не выпускают вся информация о внешнем мире блокируется так что обитатели такого района не имеют понять о том что происходит в их мирка Власти стабильного мелочами не занимаются. Наказание за вторжение в их район — смерть в результате экспирации ДНК. Код ДНК виновного принудительно меняется таким образом, что он умирает ровно через год после вынесения смертного приговора. Все функции организма просто прекращаются, а все химические соединения, входящие в состав этого организма, распадаются. Это вполне обычный способ казни в цивилизованных районах, и в некоторых, Даже делают это так основательно, что пересаживают на лоб осужденного преступника кусок кожи с лба уже казненного, с цифрами, демонстрирующими, сколько дней осталось жить этому парню. Кое-кто считает это излишне жестокой и кровавой процедурой, но самих лбоносителей этих цифр такое не слишком беспокоит. Частенько их гораздо быстрее обслуживают в ресторанах, поскольку официанты видят, что этому парню не так долго осталось жить, и он не хочет терять время попусту. Особенно в последнюю неделю жизни, когда цифры начинают светиться и мигать ярко-красным. И ещё одно. Это помогает чётко определять, который теперь день и час, просто поглядев в зеркало, что как бы неплохо, если не любишь носить часы. «А ты разве уже не должен был сдохнуть?» — спросил я снэда. «Ага», — он рассмеялся. «Но ты ж меня знаешь! Я умею выкручиваться!» Вот и нашёл способ, как заставить эти часы снова возвращаться к нулю, так что к концу каждого года я получаю ещё один год. Это, конечно, всегда довольно напряжённый момент, когда отсчёт доходит до ноль-ноль-ноль-ноль-ноль. Но пока что этот способ работает. аджи знал, что ты ещё жив? — а ага, буркнул Джи. — Только я всё время пытаюсь про это забыть. — Так какого хрена ты тут делаешь, Снетт? — И за каким хреном тебе понадобилось сколачивать банду? — Мне стало скучно, — ответил тот. — Вот я и решил заняться кое-каким бизнесом. Войти с тобой в совместное предприятие. — Со мной? — Ага. Мне не хотелось просто болтаться при тебе в качестве нахлебника. Вот я решил привнести в это предприятие кое-что свое. — А теперь ты их всех перебил? — нет спросил я. — Это банда. Это все, что ты хотел привнести? Или у тебя в загашнике было что-то ещё? Что ты имеешь в виду? — Старк разыскивает одного малого, — пояснил Джи, наливая себе ещё алкогольного. Маленький старичок циркулировал по комнате, раздавая закуски телохранителям. — Один действующий деятель по имени Элконт был похищен, — сказал я, глядя прямо в глаза Снэду. Вратст полагают, что выкравшая его банда может скрываться где-то в красном. нет ответил Снет, покачав головой. «Для начала это не я. Кроме того, я в последние пару недель провёл очень широкие расследования, стараясь отыскать какую-нибудь зацепку в этом районе, что-нибудь, с чего мне можно было бы начать здесь закрепляться. Я на всех тут нарыл полные досье и выяснил, кто здесь обладает реальной властью. И понял, что единственная банда, которая в состоянии нанести мои задумке хотя бы наполовину «Смертельный удар», Это банда моего братца. — Аис, ширнись, здесь никого нету? — спросил я удивлённо. — Только мы двое. — Вот дерьмо. Значит, его прячут не здесь. — А, не здесь. Но я слышал кое-что, что могло бы тебя заинтересовать. — Что? — Снет посмотрел на брата. — Рассказывай всё, что знаешь! — Джип покивал. — Нам это ни к чему. Это проблемы Старка. — Лады? — Снет взял кусочек обильно сдобренного специями цыпленка с тарелки, услужливо поднесенный маленьким старикашкой. Я ничего у него на этот раз не взял, но при следующем его обходе сцапал ломтик авокадо. Вообще-то ничего интересного я не узнал. Просто слух прошел, что пару дней назад тут появлялся некто из центра. Пришел и ушел. Не знаю, кто это был. Его имя никак не упоминалось. Откуда ты про это узнал? — раздражённо спросил Джи. — Я же посылал запросы и ничего не получил в ответ. — Ну, сам знаешь, как это бывает, — хитренько ответил Снет. — Я-то никаких запросов не рассылал. Эта информация сама ко мне пришла. Тот, кто его прихватил, разыскивал меня. Они сперва искали в Шернись. Потом кто-то отследил меня и явился сюда. Джи рассмеялся. — И на какой же хрен ты им понадобился? «Ну, я и сам над этим голову ломал. Если им был нужен самый крутой парень в здешних местах, они бы напрямую обратились к тебе. Это самое лучшее решение, прямо к тебе. Но это не то, что им было нужно. А нужно им было нечто, что мог бы им дать только я, а ты не смог бы». «И что это такое?» — спросил я, уже начиная подозревать, какой получу ответ. «Я думаю...» Они хотели выяснить, как попасть в район стабильный. Вскоре после этого мы переместились в барджи и после боевая вечеринка была в полном разгаре, когда я оттуда ушел. Несчастно в таком деле участвуют боссы двух банд, так что атмосфера в баре была необычайно веселой и доброй. Как только новость о том, что теперь здесь обретаются оба этих сумасшедших, разойдется, боссы остальных банд в Красном районе точно начнут нервничать. Фытт пожал мне руку на выходе, и, несмотря на то, что он при этом чуть не переломал мне все пальцы, это было приятным знаком. Оказаться на правильной стороне от такого человека совсем неплохо. Это очень приличное местечко. Я добрался до департамента производства работ особенно быстро, почти в девять вечера. Лифт сегодня пересказывал историю департамента именно так, как и должен был, отчего я опал духом и помрачнел, пока не понял, что он перепутал все даты так и действуй прошептал я ему выходя на нужном этаже Подрывай их изнутри точно также шепотом ответил он мне кабинет зенда был пуст так что я некоторое время поболтался поблизости на секунду появилась роэн сообщила что зенда уже идет сюда но может задержаться я недовольно нахмурился зенда никогда не опаздывает и не задерживается даже встречая со мной Это ещё одно качество, которое мне в ней нравится. Она появилась в 9.03. В центре это то же самое, как если бы ты появился после того, как все в конторе уже скончались от старости. Так что я дал ей время что-нибудь выпить, прежде чем произнёс хоть одно слово. Она тяжело опустилась в кресло, с минуту смотрела прямо перед собой и только потом перевела взгляд на меня. "Неприятности?" спросил я. "Нет", ответила она но точно соврала. После небольшой паузы она врезала по кнопке интеркома и пролаяла в него распоряжение кому-то на предмет встречи через четыре дня. «Ну ладно», — вздохнула она после этого. «Что у тебя имеется?» «Элкленда в красном нет», — сообщил я. «Дерьмо». «Но я, кажется, знаю, где он может быть». Зенда прямо-таки вся засветилась при этом сообщении и одарила меня улыбкой. «Умница, и где?» Это, боюсь, не самая лучшая новость. Думаю, его могли утащить в стабильный. — В стабильный? Что ты несёшь, чёрт тебя побери! Сама подумай, Зенда. Те, кто уволок Элкленда, опасно умны и крепко спаяны. Где, по-твоему, самое умное место во всей округе? Где можно хорошо спрятать человека? Где-нибудь, куда никому нет доступа. Вот дерьмо! Она некоторое время барабанила пальцами по столу. «С этим мне придётся идти наверх». Она взяла трубку телефона и через секунду уже беседовала с кем-то, говоря, что ей необходимо встретиться с В. и как можно скорее. Потом кивнула, получив ответ, и положила трубку на место. «У меня нет полномочий разрешить вторжение в запретный район. Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» «Зэнда», — мягко перебил её я. «Что происходит?» «Ничего», — ответила она. «Ничего особенного». Она поглядела на меня, я поглядел на неё и понял, что она жутко чем-то обеспокоена, а она поняла, что я это понял. Сохранять профессиональные отношения дело трудное, особенно если с этим человеком ты был знаком раньше. Чем больше ты знаешь данного человека, тем глубже и шире становится пропасть между тем, что ты знаешь, и тем, что ты можешь сказать. Есть некоторые вещи, которые просто невозможно обсуждать в офисе и даже на кухне склонившись к чайнику, заверещал интерком. Время совещания минус двадцать секунд. Отсчёт пошёл. Пролаял он: "Ваши посетители уже на пути к вам, мисс Рэн". Зенда встала, уже готовая встретить их, потом обернулась ко мне. "Конечно, я не стану спрашивать, готов ли ты попробовать туда забраться", сказала она с сокрушённым видом. Я улыбнулся ей старейшей, что ей сообщить одними глазами. Думаю, до неё дошло потому что она улыбнулась мне в ответ. «Спасибо». двери с грохотом отворилась, и в кабинет вплыл В. в плотном сопровождении Дарва. Совещание продолжалось не слишком долго. Я рассказал В., что мне удалось выяснить, и он согласился с моими выводами и заключениями. Тот факт, что я все еще цел и невредим после двух визитов в район Красный, а также то, что я был на переднем крае в ходе гангстерской войны между двумя психопатами из района Шернись, не потерял своего значения даже для Дарва. И хотя он не стал более вежливым, кажется, он всё же смирился с тем, что я и в самом деле гожусь для этой работы. Работа же предполагала риск. Риск почти несомненной казни и… или… немедленной смерти, как бы мелодраматично это ни звучало. Вопроса о том, продолжать или нет данную работу, не возникало вообще. И это заставило меня немного призадуматься Запретные районы, а в особенности стабильный очень, просто очень заботятся о своей недоступности и приватности. А центру положено уважать это их стремление. Если я намеревался получить с самого верха разрешение действовать и вторгнуться туда, значит, ставка на кону очень крупная. Я уже начинал задумываться, а известно ли мне все, что мне нужно знать, если, конечно, это будет обычная, нормальная работа «Итак», — сказал В., откидываясь назад в своем кресле, — «в данной ситуации, как мне кажется, нам остается только один способ действий. Мисс Рен предложила вас для этой работы, мистер Старк. Она заявила, что вы не только самые лучшие из всех, кто занимается подобными делами, но также сообщила, что вы никогда не отказываетесь от продолжения того, что вы уже начали делать в нынешнем деле не будет иного исхода? — Не будет, — ответил я, твердым взглядом глядя прямо ему в глаза и выдав то, что он и ожидал услышать. И, как я считаю, данный разговор вообще никогда не имел места. Он мягко улыбнулся и кивнул. — Да, мисс Рен хорошо разбирается в человеческих качествах. Он встал и вышел из комнаты, не сказав более ни слова. Дарф, Как всегда ворчливым антоном нашел время разъяснить мне, насколько Центр будет не незаинтересован в том, чтобы возиться с любыми неприятностями, в которые я вляпаюсь, после чего тоже ушел. Я посмотрел ему вслед и на секунду ощутил всю нереальность происходящего и всего мира вокруг меня. Но это ощущение быстро исчезло. Так всегда бывает. Зенда проводила меня до двери. — Будь осторожен, Старк, — сказала она. — Буду сказал я, целую ей руку и на мгновение ощутив хрупкий момент интимной близости в этой сухой административной пустыне. «Если тебе понадобится, чтобы я что-нибудь для тебя сделал, если твое «ничего особенного» станет еще хуже, позови меня». Она быстро кивнула два раза, и я пошел.